Глава двадцатая. Собирать по крупицам разлитую после боя некроэнергию и выливать в кучу мертвых тел — не самое благородное занятие, а добровольных помощников сегодня рядом не было. Профессор Загорский, как слишком ценный специалист, остался на нашей стороне границы производить отбраковку материала. «Боярич, срочно требуется твое присутствие», — вмешался в сложный процесс дед. Сбилась концентрация, и пара и истлела кусками гнили от слишком большого количества вылитой энергии смерти. Во время боя поднятие нежити это одно дело. А сделать заготовки заранее с возможностью активации в необходимый момент намного сложнее. Подавив вспышку гнева, повернулся к вампиру. «Я же просил меня не беспокоить. Что случилось?» «Извини. Еще несколько крупных армий приближаются со стороны Новгорода». медом им здесь, что ли, намазано», — громко выдохнул воевода. Первыми к бывшему военному лагерю Сабуровых приехали новгородцы. Внушительное количество машин и боевой техники остановились в километре от нас, после чего отделилась небольшая делегация. Бледный Морозов быстро выбрался из машины и чуть ли не бегом направился ко мне. «Поздравляю с победой! Уже в курсе о приближении армии клана Бельских», — пожав руку, сходу спросил Морозов. да готовимся к битве но надеемся до этого дело не дойдет. вы с чем приехали вот будет настоящая насмешка судьбы если новгородцы войну объявить приехали в такой паршовой ситуации это вполне возможно неизвестно кому можно доверять новгородские кланы Лопухиных и матвеевых уничтожены мы не смогли сдержать народ который узнал куда пропадали дети со способностями ужасно но намного хуже другое Клан Бельских еще вчера предъявил Новгороду ультиматум. Всю ночь члены дворянского собрания решали, как быть. «Вы с нами, Холмский?» — посмотрел мне прямо в глаза глава рода Морозовых. «Какие резкие ребята, новгородцы! Что такого сделали дворяне и народ в городе, что Бельский решил лично проявить себя именно сейчас?» «Узнать не получится, а решение требуется прямо сейчас. Может ли Бельский напасть на мои войска? Вполне». А это значит, союзники точно не помешают. Я никогда не отвергаю протянутую руку дружбы. Вдвоем всегда проще справиться с врагом. Напряженный Морозов расслабился после моего положительного ответа. Я думаю, новгородцы рассматривали много вариантов развития событий. И мое отступление в Тверь – самый плохой из возможных. Рад это слышать, но мы и так не сомневались в твоей чести. Дружины прибудут прямо сейчас». Городское ополчение, к сожалению, не успеет добраться, а так выскребли всех, кого только можно, сказал Михаил Серафимович, и отдал приказ в рацию на выдвижение к нашим позициям. Практика ополчения до сих пор работает в Новгороде, Вятке и еще в нескольких городах. Причем горожане считают это привилегией. Надо в Твери тоже осуществить подобное. Правда, численность новгородской армии все равно не очень высокая. Новгород намного больше Твери, собственной биржей, да и Академия силы под боком. А если добавить к этому множество владеющих, работающих в международных перевозках, тут не тысяча должна собраться, а куда больше. Нет единства полного среди новгородцев, как бы ни говорил Морозов. Все оформим как надо, чтобы красиво было. Союз между губерниями впервые в империи. К тому же не все так плохо. У нас есть шанс выстоять против армии Бельских, если сможем немного продержаться. «Земель Шереметьева приближается войско. Ему появление клана на границе своих земель — лишняя головная боль. Свеев более чем достаточно», — продолжал уже более уверенно говорить глава рода Морозовых. «Врага не пришлось долго ждать. Для кого-то война — кровавая работа, а для нашего противника — целое представление под камеры журналистов. Гербы Бельских были везде, где только можно. Встроенные ряды дружинников в блестящих доспехах внушительная боевая техника, бойцы в полном снаряжении последнего поколения защиты и просто невероятное количество владеющих. Но больше всего раздражало наличие одного единственного волота. С владеющим, способным применять массовые техники, которые могут за раз уничтожить небольшую армию, встречаться совершенно не хотелось. Магистр в западной классификации, как, впрочем, и в моем мире, магистр земли, Могли применить метеоритный дождь и еще несколько массовых заклинаний. Или огневики с незабываемым огненным дождем. А в этом мире у представителей великих кланов Российской империи есть родовые техники призыва. Грозовой дракон в исполнении отца Олега будет куда опаснее, чем у сына. Как на параде идут. С волотом им бояться нечего, но кровью они обязательно умоются. Обещаю. нахмурился воевода на подобное превосходство противника. Кому приятно видеть истинную силу великих кланов? Не знаю, кто в противниках у империи, но в случае войны несколько великих кланов способны уничтожить, по моему мнению, кого угодно. Мое войско и невольные союзники не обладали подобной пышностью и качеством экипировки. В любом случае враг должен подумать, стоит ли терять армию в бессмысленном сражении. Холмский... В раскатах грома все услышали призыв Бельского. «Боярич, даже не думай. Будем сидеть в обороне. Нас отсюда так просто не выбить», — пытался отговорить дед. «Все нормально. Повоевать всегда успеем. Лучше будем сражаться с противником в словесной баталии». «Если дело пойдет совсем плохо, то пленных наемников я жалеть не буду. Некромантия — это вам не цветочки выращивать. Грязь, кровь и все адепты смерти — хоть раз в жизни подошли очень близко к черте, отделяющей нас от потери всего человеческого. Мои люди мне важнее, а цену за подобное я уже давно готов заплатить. С тебе не справиться. Я все решил. Леонид, ты пойдешь со мной. Михаил Серафимович. Да, конечно. И сразу согласился Морозов. Втроем отделившись от возведенных укреплений и владеющими земли, мы направились на середину поля, расположенного между армиями. От рядов противника отделился один только силуэт Бельского в строгом костюме и белой рубашке. Издевается Волод, чувствует свою силу. «Наконец я могу увидеть тебя вблизи, Холмский. Нарушить мои планы из-за одного императора. Для этого надо иметь огромную наглость размером с Империю. И Морозов, который баламутит воду в Новгороде, тоже здесь. Какая, однако, радость видеть вас вместе». Мощь Волота подавляла и мяла щиты силы. Сислав Бельский, просто находясь рядом с ними, добил на плечи, как огромная гора. Сила внутри главы клана легко проявлялась в окружающем пространстве. Мне до такого уровня еще очень далеко. Зачем вы здесь, Бельский? Некроманты и молефики сильны не в открытом противостоянии, как и маги Земли. Но это не значит, что они слабее. Все больше под гнетом чужой силы, Появлялось желание отдать приказ Кристине и моему отряду рыцарей смерти. Думаю, шансы все же есть. Победа в поединке на всеимперском чемпионате не убийство, и если вести войну из-за каждой дуэли или поединка, империя быстро станет безлюдной. Но ты, Холмский, забрал предназначенное мне прямо из-под носа. Подобное я не прощаю, — повысил голос Всеслав Бельский вместе с раскатами грома. Мне самому это аномалия как третья нога. Пока от нее одни проблемы, но отдавать земли под силовым нажимом — точно не мой подход. Вот если бы взамен что-нибудь получить... Есть решение императора и канцлера в рамках законной власти империи. Победа была чистая, и приз заслужен мною. А предложение от вас пока еще не услышал. Империи давно следует отправиться на свалку истории. Только поросшие мхом старики, как канцлер Орлов... «Цепляются за единство кланов. Мне будет неплохо житься и в своей стране без дурака императора. Он не видит в упор, как государство распадается на куски из-за его ошибок. Тебе я могу предложить лишь одно — жизнь, если не ты строил империю, Бельский, не тебе ее и рушить. Нарушая решение совета великих кланов, ты можешь навлечь на себя гнев остальных?» — вмешался в разговор еще один представитель великих кланов. Появление главы клана Шереметьевых в потоках ветра выглядело не менее эффектно, как и появление армии клана Бельских. Два ярких представителя стихии воздуха. В случае конфликта этот бой лучше смотреть издалека и из за толстым слоем брони. Мы с Леонидом и Михаилом Серафимовичем понимали, в случае конфликта даже нас кудесников может размазать от буйства стихии. Слова юнца и незрелого мужа. «Я было тебе лучшего мнения, Антон». сузил глаза Бельский. «Интересно, зачем тебе это надо, Шереметьев?» «Ну да ладно. В бесполезную войну я вложил немало денег». «Холмский, отдай права на аномалию, и я вернусь к себе, даже прощу Новгород». «В ином случае битва решит, за кем правда». Приезд Шереметьева серьезно прибавил нам уверенности, но после проявления отголосков силы Бельского воевать хотелось еще меньше. «Бой решит, кто сильнее Бельский». «Дуэль на клинках до первой крови или невозможности вести бой?» «Победитель получает аномалию. Со своей стороны я буду контролировать применение силы. У меня нет никакого желания проверять, кто из нас лучше владеет стихией воздуха». С легкой улыбкой на губах спокойно произнес Шереметьев. «Я что тебе, скоморох?» — открыто рассмеялся Бельский. «На двуручных мечах. Сразимся, Холмский?» «Сразимся». Сеслав Бельский явно удивился моему согласию, но никак не отреагировал. Забрать слова обратно глава клана не захотел, вместо этого он подозвал помощника и отдал приказ, чтобы нам принесли достойное оружие. Двуручных мечей у меня точно нет за ненадобностью. Оружие чистое, мечи одинаковые. Выбирай первый, боярич, только не поранься. В своем мастерстве Волод уверен полностью, поэтому спокоен. Откуда ему знать, что в теле боярича сын герцога, для которого это оружие было основным во время обучения у магистра несущих смерть? Дуэль на двуручных мечах не шутка, а быстрый и довольно красивый поединок. Только деревенские пастухи думают, что рыцари размахивают огромными мечами во все стороны. Им можно резать, рубить и даже колоть. Качество оружия меня вполне устраивало. Меч знатного воина из хорошей стали. Леонид до последнего пытался удержать меня от битвы, и в то же время он понимал, решить судьбу упустить дальних земель без потери чести — идеальный вариант. Также это позволит сохранить войска. Воевать с армией клана Бельских — настоящее безумие. Готовы, начали, — отдал команду Шреметьев, который хотел как можно скорее покончить с конфликтом. Всеслав Бельский мягкой походкой опытного воина двигался по кругу. Решил предоставить право первого удара мне или просто для того, чтобы ввести в заблуждение. Одна ошибка в дуэли с двуручным оружием может стать фатальной. Ходить по кругу — древнее правило любого поединка. Мне торопиться было некуда. Контратаковать с опытным противником всегда проще, чем бить первому. Дождавшись, как ему казалось, удобного момента, Бельский сделал резкий выпад. С двуручным мечом — это как прямой удар копьем. Сложно увернуться, но при старании вполне возможно. Колющий удар очень опасен, и быть бы мне с огромным мечом в животе, если бы не годы тренировок. В ответ мой быстрый удар краем клинка подсек ногу противника, что вполне хватило для нанесения небольшой кровоточащей раны. Мелочь, которую и не заметишь в бою. Победа за Холмским. Боярич у нас мастер двуручного меча, оказывается. Не сдержал насмешки Шереметьев. признаю чужое мастерство, холодно произнес Бельский. Холмский, у тебя год жизни, а потом я тебя лично уничтожу, несмотря на всех союзников, если не отдашь польскую аномалию. Честной войны не будет. Подумай хорошо. Глава клана Бельских развернулся и направился к своей армии. Мы до последнего ждали какого-нибудь подвоха, но вскоре войска развернулись и отправились обратно в Полоцк. Антон Яковлевич. «Спасибо за вмешательство. Жители Новгорода сегодня могут вздохнуть спокойно». Осторожно начал разговор Морозов, не зная, что сказать Шереметьеву. Глава Великого Клана на слова новгородца только махнул рукой. «Сочтемся по-соседски. Уважаемые, мне кажется, вы мне должны. Как насчет отпраздновать за ваш счет?» — с веселой улыбкой спросил Шереметьев. «Ага, конечно. Весельчак, Балагур и душа компании». Как бы новый друг не оказался хуже затаившегося до поры до времени врага, но свой праздничный пир Шереметьев точно заслужил. «Мистер Перси, объясните, почему Эдуард поехал в поездку один без сопровождения боевого отряда?» В тишине комнаты прозвучал холодный голос. Джеймс Перси невольно вздрогнул от мелких разрядов, охвативших его тело. Все пошло не так, как он задумывал. Посольство Альбиона замучили проверками со всех сторон. Российская империя натравила жандармов и тайную канцелярию в связи с нападением на великую княжну Анну в поместье боярича Холмского. Если бы Джеймс Перси только знал, что в поместье будет старшая дочь императора, то он точно смог бы удержать Эдуарда от безрассудного поступка. Из Метрополии тоже приехали проверяющие и рвали душу похлеющей имперских волкодавов. Лорд Рассел... Полетел со своего кресла в совете магистров, и в скором времени, как обычно это бывает, должен лишиться и головы. Единственное, что оставалось послу, это попробовать все спихнуть на самоуправство Эдуарда, но подчиненные точно не будут выгораживать руководителя ценой своей шкуры. Питер Сессил ворвался в здание посольства в сопровождении хмурых бойцов спецподразделения «Ангелы». Джеймс всегда про себя смеялся, когда слышал это название. Шутники. Эдуард не захотел ждать, пока освободятся оперативники, и решил немедленно посетить поместье Холмского. Я его предупреждал, но он. Где тело моего сына? спросил барон Сесил, не обращая внимания на отговорки посла. Имперские жандармы сообщили, что тело Эдуарда сгорело от применения техник стихии огня. Учитывая, что в поместье Холмского присутствовала великая княжна Анна. Настоящей правды мы никогда об этом происшествии не узнаем. К сожалению, наши люди никак не смогли повлиять на ситуацию, и информаторы в тот же день были схвачены тайной канцелярией. С сожалением, произнес Перси. Посол старался подстелить себе мягкую подушку, в случае если его начнут трясти особенно сильно, или продать информацию новому покровителю. Один из лордов готов был оказать поддержку, но он далеко. А барон, недавно потерявший сына, на расстоянии удара. Представитель истинной аристократии Туманного острова Питер Сесил смотрел на посла и словно видел весь ход его мыслей. Барону постоянно приходилось работать с подобными ничтожествами. Почему-то они думают, что умнее всех. Архимаг не прощает ошибок, а особенно укрытие важной информации, представляющей интерес безопасности Альбиона. Эдуард сразу передал всю информацию про демонов отцу, но ошибся в своих силах и бездарно погиб далеко от родины. «Моего сына уже не вернуть, но бароны и Сесил ничего не забывают и не прощают врагов. Место лорда Рассела с большой вероятностью займу я после официального поединка. Вы же, Перси, подобной части не заслуживаете убрать», — приказал Питер Сесил. «Нет, я могу быть полезен». Попытки посла как-то повлиять на ситуацию не принесли результата. Ангелы мгновенно исполнили приказ, уничтожив Перси. Визби, вы были помощником посла?» — спросил без эмоций барон Сесил. «Да, барон. Выполнял всю работу за Перси». Стюарт Визби склонил голову чуть ниже, чем того требовал протокол. «У вас есть два месяца. Я хочу знать про боярича Холмского все. Враги, союзники...» Самое ценное, что есть в его жизни. Он должен страдать перед смертью. Надеюсь, вы понимаете, в зависимости от результата под вопросом будет не только ваша карьера, но и жизнь. Я сделаю все, что от меня зависит, господин. Для наших сотрудников это направление будет приоритетным с данного момента, еще раз поклонился Визби. Уверен, вы оправдаете мои ожидания, произнес барон и направился на выход. Эдуард весь был в мать. такой же импульсивный и недисциплинированный. Но все же он член семьи Сесил, а значит русский боярищ должен ответить за убийство.